Глава 121. Загород. Я, разумеется, отказался от такого барского предложения коллег-конкурентов, но с того дня стал внимательнее присматривать за их онлайн-активностями. Вскоре на спокойное зеленое поле московского рынка недвижимости выскочил бешеный онлайн-жеребец и стал вытаптывать цветы. То, что он вырвался из конюшни с уже знакомой нам вывеской, косвенно подтвердила сама хозяйка жеребца на одной из наших странных встреч – Как я понял, наши конкуренты нашли недостающие элементы для своего тайного плана. Сначала ссылку на некий сайт по новому проекту скинули мне ребята из Веспера. Потом, один за другим с просьбой о помощи, написали еще пять застройщиков. Ростик засучил рукава и вошел в эти пахнущие навозом конюшни, через два дня найдя все необходимые зацепки. Мы отправили застройщикам новое расследование. С нашей помощью мутные страницы стали закрываться – а девелоперы строго погрозили пальцем этим неэтичным игрокам. Скажу сразу, эти черные стратегии не принесли владельцам агентств ни дивидендов, ни сделок, ни побед. На момент написания книги дерзкий Леонид больше не работает в Go Home, а сама компания съехала из большого офиса, закрыла все свои странички и полностью пропала с радаров. Известные компании с красивым русским названием, их тайные методы привлечения клиентов тоже не принесли успеха в продаже новостроек. За весь период нашего быстрого галопа по полю московского рынка недвижимости они так и не смогли оседлать своего жеребца, удержаться в седле и собрать коллекцию золотых медалей. Застройщики какое-то время по инерции брали их на эксклюзивные продажи, но после фиаско на трех премиальных проектах подряд эксперимент свернули и больше так рисковать не стали. Я же выстраивая тактическую линию обороны от набегов конкурентов, не забывал и о стратегическом развитии Вайтвилл. В середине лета отпраздновать первый год работы компании я решил душевной командной фотосессией. Количество брокеров выросло, и на сайте пора было обновить общую фотографию. В этот раз в кадре не было случайных людей. Мы основательно подготовились к съемке, сделали из пенопласта большую белую букву W, изготовили макеты нескольких пузатых особнячков и пару башен сити, высотой чуть ниже человеческого роста. Я с фотографом также придумал сделать прикольный кадр на котором вся команда смеется и отмахивается от летящих на нее денег. Для этого в студию привезли большой вентилятор и стопки бумажных евро и рублей из банка приколов. Ассистент фотографа кидала деньги надующий в нашу сторону вентилятор, а мы стояли под листопадом из этих пятитысячных купюр и хохотали во весь голос. Получились отличные снимки. В августе открылся наш загородный офис в резиденции на Рублевке, В большом бизнес-центре Вусова, удобно расположенном в начале Рублева Успенского шоссе. Отсюда брокеры могли без проблем добраться как на Рублевку, так и на новую Ригу с Ильинкой. Сперва я нашел руководителя отдела. Эту позицию заняла Рима, поработавшая до прихода в Вайтвилл, как и Яков, в Тиеле и Никоме. Она была приятной женщиной, но нуждалась в руководстве. И. Помимо Римы. Тогда я собеседовал и супернавороченных распальцованных руководителей из Сэр Джона и Грейстоуна, но они все, как один, просили на старте оклад в полмиллиона рублей. На этом наше собеседование заканчивалось. Моя стратегия развития подразумевала у руководителя небольшой оклад и процент с выручки отдела, который и должен составлять его основной доход. Рима приняла мои условия. Она быстро собрала команду из девчонок, Так она называла взрослых солидных женщин, знакомых ей с прошлого места работы. Мы научились привлекать клиентов к покупке домов и участков, но наша стратегия продаж только от застройщиков буксовала, поскольку на загородном рынке многие хорошие объекты были представлены на вторичке. На этом этапе у Вайтвелл еще не было контактов с собственниками и налаженного общения с активными игроками рынка. Загородное направление оказалось сложнее, чем я изначально себе представлял.